Глава первая. Ледяной ветер бросал пригорошни снега, мешая спускаться с обрыва в лагерь грозового племени. Снег валил так сильно, что огнегриф едва разбирал дорогу, однако продолжал идти, не разжимая челюстей, зажатой в них мышкой. Рот его давно наполнился слюной, ноздри щекотал запах свежей дичи. Огнегриф ничего не ел со вчерашнего вечера. и собственный голод служил лучшим напоминанием о том, как драгоценна любая добыча в сезон голых деревьев. Живот сводило от голода, но огнегриф продолжал упрямо идти вперед. Воинский закон требовал сначала накормить племя, а уж потом заботиться о себе. Он снова вспомнил о недавней битве. И ликующая гордость мгновенно согрела его, несмотря на снег, густо облепивший огненно-рыжую шорстку Всего три дня назад воины грозового племени помогли племени ветра отразить нападение двух других лесных племен. Многие воины были жестоко ранены в том сражении, так что оставшимся в строю охотникам приходилось выбиваться из сил, чтобы прокормить свое племя. Протискиваясь в папоротниковый туннель, ведущий к лагерю, огнегриф встряхнул снеговые шапки с колючих стеблей и зябко повел ушами, когда на голову ему обрушились холодные хлопья. Несмотря на то, что густые деревья хорошо защищали лагерь от ветра, главная поляна встретила огнегрифа пустотой и одиночеством. В такой снегопад коты предпочитали отсиживаться в тепле. Густой снежный покров укутал лагерь, скрыв пеньки и присыпав ветви поваленного дерева. Единственная цепочка следов вела от пещеры учеников к ежевичным зарослям, где размещалась детская. Огнегриев невольно вздохнул, вспомнив, что после трагедии с пепелюшкой он остался без оруженосца. Он потрусил по снегу к густому кусту, под которым была пещера воинов, и положил свою мышку в общую кучу, вернее, в сиротливую горстку еды, едва заметную на снегу. В сезон голых деревьев дичь была не только редкой, но сплошь худой и костлявой. Жирные мышки появятся лишь когда придет время юных листьев, а до этого еще ждать и ждать. Огнегриф повернулся, чтобы вновь отправиться в лес на охоту, когда громкий оклик заставил его обернуться. Из-за куста неторопливо выбрался могучий коготь глашатой племени. — Огнегриф! — юный воитель молча приблизился к нему и почтительно склонил голову, чувствуя на себе пронзительный взгляд янтарных глаз глашатая. В сердце его вновь всколыхнулись старые подозрения. Могучий коготь был легендарным воином и пользовался непререкаемым уважением в племени. Однако Огнегриф чувствовал, что в глубине его души таится зло. «Можешь больше не охотиться», — рявкнул коготь, когда Огнегриф приблизился. «Синяя звезда берет вас круто боком на сегодняшний совет». Огнегриф взволнованно повел ушами. Отправиться с предводительницей на совет, где на мирные переговоры собирались представители всех четырех лесных племен, всегда считалось особой честью. «Пойди поешь», — продолжал глашатый. «Мы выступаем, как только поднимется луна». И он двинулся через поляну к скале, возле которой находилась пещера Синей Звезды, предводительницы грозового племени. На полпути Коготь вдруг остановился и прошипел, повернув свою огромную голову к Огнегриву. «Интересно, все ли члены совета помнят, к какому племени ты принадлежишь?» Огнегрив вздрогнул, как от удара. Вне себя от гнева он вскинул голову и прыгнул навстречу глашатаю. «Почему ты так говоришь со мной?» — резко спросил он. «Ты считаешь, я способен изменить своему племени?» Коготь развернулся, и Огнегриф едва удержался, чтобы не отпрянуть. В позе глашатая явно читалась угроза. «Я видел тебя в прошлой битве», — тихо прорычал Коготь, и Огнегриф невольно прижал уши к голове. «Я заметил, как ты дал убежать речному воину». Огнегриф вздрогнул. вспомнив битву в лагере племени Ветра. Коготь говорил правду. Огнегрив действительно отпустил речного воина и позволил ему бежать без единой царапины. Но он сделал это не из трусости или недостатка преданности своему племени. Он отпустил не просто другого воина. Он спас Серебрянку. Втайне от соплеменников Крутобук — лучший друг Огнегрива. Влюбился в кошку из другого племени, и Огнегриф не посмел поднять на нее лапу. Он сделал все возможное, пытаясь уговорить друга не встречаться с Серебрянкой. Своей любовью оба нарушали воинский закон и подвергали себя смертельной опасности. Крутобок оказался глух к просьбе друга, однако Огнегриф не мог предать его. Кроме того, коготь не имел никакого права обвинять его в измене. Когда огнегриф не на жизнь, а на смерть сражался с другой кошкой из речного племени, могучий воин молча наблюдал за поединком, а потом и вовсе отвернулся, вместо того, чтобы броситься на помощь. Но даже это было еще не самым страшным его поступком. Огнегриф подозревал Когтя в жестоком убийстве Ярохвоста, прежнего глашатая грозового племени, а также в неудавшемся покушении на жизнь самой предводительницы. «Если ты подозреваешь меня в измене, скажи об этом синей звезде!» — дерзко заявил он. Коготь оскалил зубы и тихо зарычал, выпуская свои длинные страшные когти. «С какой стати я буду беспокоить ее ради такой мелочи? Неужели я сам не смогу справиться с каким-то домашним котенком?» Он пристально посмотрел на огнегрива, и тот невольно содрогнулся. Что-то похожее на страх промелькнуло в горящих глазах глашатая. Он хочет узнать, «Что мне известно?» — отчетливо понял Огнегриф. Он вспомнил Горелого, бывшего ученика Когтя, который стал невольным свидетелем его преступления. Коготь пытался убить его, чтобы заставить замолчать, но Огнегриф помог другу бежать к ячменю, коту-одиночке, жившему на ферме двуногих. Огнегриф передал рассказ Горелого «Синей звезде», но предводительница отказалась поверить в то, что ее отважный глашатой способен на хладнокровное убийство. Глядя на когтя, Огнегриф вновь почувствовал, как бессильное отчаяние прижимает его к земле, словно тяжелый ствол поваленного дерева. Не говоря ни слова, коготь развернулся и пошел прочь. Огнегриф молча проводил его взглядом. Вдруг за спиной его раздался шорох ветвей, и из-за куста высунулась голова Крутобока. «Ты совсем спятил?» — сердито прошипел друг. «Зачем ты затеваешь ссору с когтем? Хочешь, чтобы он порвал тебя в клочья?» «Никто на свете не смеет упрекать меня в измене», — отрезал огнегриф. Крутобок нагнул голову и несколько раз энергично прошелся языком по своей пушистой грудке. «Прости меня». пробормотал он. «Я знаю это все из-за меня и серебрянки. Вы здесь ни при чем», — перебил его огнегриф. «Ты прекрасно знаешь, что проблема в когте, а не в тебе», — он отряхнул снег с шорстки «Пошли поедим». Крутобук выбрался на полянку и подбежал к куче свежей добычи. Огнегриф подошел следом, вытащил себе полевку и понес ее в палатку, чтобы поужинать. Из-за снегопада есть приходилось под крышей. Крутобок протиснулся вслед за ним и устроился возле выхода. Палатка была пуста, если не считать Бурана и других старших воителей, спящих в самом центре. Их теплое дыхание согревало палатку, а густые ветви куста хорошо защищали от снега. Огнегриф с удовольствием откусил кусок от своей полевки. Мясо было жестким и жилистым, однако с голодухи оно показалось ему нежнейшим лакомством. Жалко, что еда быстро кончилась, но это было все же лучше, чем ничего. Теперь у него хватит сил добраться до четырех деревьев, где проходит совет. Когда Крутобок в несколько яростных глотков прикончил свою порцию, друзья улеглись рядышком и принялись вылизывать друг другу холодную шкуру. Тщательно работая языком, Огнегриф жмурился от удовольствия. Как приятно снова быть рядом, особенно после тех долгих дней, когда ему казалось, будто любовь Крутобока к Серебрянке навсегда похоронила их дружбу. Любовь Крутобока и теперь продолжала беспокоить его. Однако он был несказанно рад тому, что после битвы в лагере племени Ветра они вновь стали друзьями. Доверие друг другу было нужно именно сейчас, чтобы выжить в долгие месяцы сезона голых деревьев. А самое главное, Огнегриф боялся, что без помощи друга не сумеет защититься от растущей враждебности когтя. «Интересно, что-то будет сегодня на совете?» — шепнул он в серое ухо друга. «Надеюсь, племя теней и речное не скоро забудут преподанный им урок. Не думай, чтобы кто-то снова решился прогнать племя ветра с их территории». Крутобок досадливо дернул плечом. «Война вспыхнула вовсе не из-за территории», — буркнул он. «С каждым днем добычи становится все меньше, а речное племя без того давно голодает. Ты же знаешь, что двуногие захватили их прежние угодья». «Знаю», — вздохнул огнегриф, — и сочувственно повел ушами, видя, как друг бросается на защиту серебрянкиного племени. Но выгонять других из собственного лагеря — это тоже не выход. Крутобок кивнул и замолчал. Огнегриф понимал, что творится в душе друга. Прошло всего несколько лун, с тех пор, как они с Крутобоком перешли гремящую тропу, разыскали племя Ветра и привели его обратно в родные места. Но с тех пор... Любовь к Серебрянке связала Крутобока с речным племенем. Что и говорить, в этой ситуации нет и не может быть простых решений. Недостаток пищи и опасность голодной смерти угрожают всем четырем племенам, и так будет до тех пор, пока сезон голых деревьев не выпустит лес из своих безжалостных когтей. Крутобук продолжал вылизывать шерсть огнегрива, и тот почти задремал убаюканный теплом, когда громкий треск веток заставил его подскочить. В следующую секунду в палатку в сопровождении долгохвоста и частокола вошел коготь. Усевшись в центре, все трое принялись о чем-то тихо переговариваться, время от времени злобно поглядывая на огнегрива. Сквозь полуопущенные веки тот молча наблюдал за ними, жалея о том, что не может расслышать их разговора. Только теперь Огнегриф ясно понял, что не будет чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока все племя не узнает о кровавом преступлении когтя. «Что это с тобой?» — удивился Крутобок, поднимая голову. Огнегриф вытянулся, пытаясь расслабиться. «Я им не доверяю». прошептал он, указывая кончиками ушей в сторону глашатая и его приближенных. — Ничего удивительного, — так же тихо ответил Крутобок. — Если коготь только пронюхает о серебрянке... Он невольно содрогнулся и замолчал. Огнегриф теснее прижался к другу, успокаивая его, и в то же время пытаясь уловить хотя бы отрывок из тихого разговора в центре палатки. В какой-то момент ему показалось, что он ясно расслышал свое имя. Он попробовал подвинуться поближе, но тут же наткнулся на злобный взгляд Долгохвоста. «Чего уставился, котеночек?» — прошипел полосатый котище. «Грозовому племени не нужны коты-изменники, ясно!» С этими словами он вызывающе отвернулся. Огнегриф мгновенно вскочил — «Кто дал тебе право судить о моей верности?» — грозно крикнул он. Но Долгохвост даже ухом не повел. «Вот видишь!» — яростно прошептал Огнегриф Крутобоку. «Теперь ты убедился, что коготь нарочно настраивает всех против меня». «Но что ты можешь сделать?» — растерялся Крутобок. Видно было, что он ошарашен наглостью Долгохвоста. «Я хочу еще раз поговорить с Горелым», — решил Огнегриф. Возможно, он вспомнит еще что-нибудь. «Но Горелый теперь живет на ферме двуногих», — возразил Крутобок. «Тебе придется пробираться через территорию племени Ветра. Кроме того, как ты объяснишь в племени свое отсутствие? Если ты будешь вести себя странно, все лишь сильнее поверят в то, что говорит коготь». Огнегриф задумался. Он чувствовал, что готов рискнуть. Он никогда не расспрашивал горелого о подробностях убийства Ярохвоста. В свое время ему было не до этого, тогда надо было срочно спасать горелого от когтя. Теперь же он понимал, что не сможет действовать, пока не узнает точно, что же именно видел горелый. Последнее время он все больше убеждался в том, что бывший оруженосец должен знать нечто такое, что докажет виновность когтя. и сделает очевидной исходящую от него опасность. «Я пойду сегодня ночью», — решил он, — сразу после совета. Скажу, что охотился, и притащу что-нибудь поесть. «Ты рискуешь», — мяукнул Крутобок и быстро лизнул друга в ухо. «Но коготь угрожает не только тебе. Если ты твердо решил идти, я пойду с тобой». Снегопад прекратился, — И на небе не было ни облачка, когда делегация грозового племени покинула свой лагерь и устремилась к четырем деревьям. Окутанная снегом земля сияла в свете полной луны, сверкающий изморось покрывала каждую тростинку и каждый камешек на пути. Порыв ветра взметнул снежную пыль и принес с собой запах множества котов. Огнегриф возбужденно вздрогнул. «Земли всех четырех племен соприкасались в священной лощине, и каждое полнолуние все племена заключали священное перемирие и собирались под четырьмя огромными дубами на Совет. Огнегриф остановился позади синей звезды. Стоя на вершине холма, Предводительница молча смотрела в долину, готовясь преодолеть последние несколько шагов, отделявших ее воинов от священной поляны. В центре долины, в сене дубов, возвышалась одинокая скала. Ее зазубренный контур четко вырисовывался на фоне снега. Ожидая сигнала предводительницы, огнегриф смотрел, как приветствуют друг друга коты из разных племен. Он прекрасно видел злобные взгляды, которыми обменивались коты племени ветра с воинами речного племени и племени теней. Вздыбленная шерсть на загривках и ощеренные зубы яснее всего говорили о том, что никто не забыл недавней битвы, и только перемирие мешает им вновь цепиться друг в друга. Огнегриф сразу узнал звездного луча. Предводитель племени Ветра устроился подле скалы рядом со своим глашатаем, колчиногим Неподалеку от них сидели бок о бок Макраус и Пачкун, целители двух племен, теней и речного. Глаза их, устремленные на котов племени Ветра, странно поблескивали в лунном сиянии. Стоявший возле огнегрива Крутобок вдруг напрягся всем телом и радостно заурчал, глядя куда-то вниз — Проследив за его взглядом, Огнегриф увидел выходящую из тьмы серебрянку. Ее красивая серебристая шерстка переливалась в лунном свете. Огнегриф подавил тяжелый вздох. «Если собираешься подойти к ней, будь осторожен», — шепнул он другу. «Смотри, чтобы тебя не заметили». «Не беспокойся». Отмахнулся Крутобок, нетерпеливо переступая лапами, не в силах дождаться встречи со своей подругой. Огнегриф покосился на синюю звезду, ожидая команды спускаться в долину, но, к своему удивлению, увидел приближающегося к предводительнице Бурана. — Синяя звезда! — донесся тихий голос прославленного воина. — Что ты решила по поводу хвостолома? «Ты собираешься сообщить совету, что мы оставили его в своем лагере?» Огнегриф напрягся, ожидая ответа «Синей звезды». Совсем недавно Хвостолом был известен всем четырем племенам под именем Звездолома, предводителя племени теней. Это был ужасный злодей, убивший собственного отца и похитивший маленьких котят из лагеря грозового племени». Грозовое племя помогло сумрачным котам изгнать жестокого правителя, но Звездолом не смирился с поражением. Он набрал шайку бродячих котов и напал на лагерь грозового племени. Разыгралась битва, в ходе которой щербатая целительница грозового племени выцарапала бандиту глаза. Так ослепший беспомощный Звездолом стал пленником. Несмотря на то, что его лишили почетного имени и содержали под строгой охраной, Огнегриф прекрасно понимал, что коты остальных племен не одобрят такого снисхождения к поверженному бандиту. Они явно не обрадуются известию о том, что бывший звездолом выжил, и потребуют, чтобы грозовое племя убило его или выгнало умирать в лес. Синяя звезда отвела взгляд от толпящихся внизу котов. «Я ничего не стану говорить», — ответила она. «Это не касается других племен. Судьба хвостолома полностью принадлежит грозовому племени». «Храбрые слова», — рявкнул коготь, стоявший возле предводительницы. «А может, ты просто боишься покрыть себя позором, признавшись в укрывательстве?» «Грозовому племени нечего стыдиться своего милосердия», — холодно отрезала синяя звезда. «Но я не вижу причин искать неприятностей на свою голову». И прежде чем коготь успел возразить, она выпрямилась и обернулась к своему племени. «Слушайте меня!» — громко объявила синяя звезда. «Никто из вас не должен упоминать о нападении бродячих котов и о пленении хвостолома. Это касается только нашего племени и никого больше!» Дождавшись одобрительных возгласов воинов, предводительница взмахнула хвостом, подавая сигнал присоединиться к собравшимся внизу котам, и первой бросилась через кусты в долину. За ней кинулся коготь, взрывая огромными лапами пушистый снег. Огнегриф побежал следом. Выскочив из кустарника на поляну, он увидел, что коготь замедлил бег и подозрительно посмотрел в его сторону. — Крутобок! — тихо прошептал Огнегриф, не поворачивая головы. — Мне кажется, сегодня тебе не стоит приближаться к Серебрянке. Коготь уже что-то... В следующую секунду он с ужасом понял, что Крутобока уже нет рядом. Обернувшись, он увидел мелькнувший за скалой кончик серого хвоста. Не успело его сердце отсчитать два удара, как он заметил серебрянку. Обогнув толпу котов племени теней, кошечка юркнула за скалу вслед за другом. Огнегриф тяжело вздохнул и быстро посмотрел на когти чтобы убедиться, заметил ли тот удалившуюся парочку. К счастью, глашатый уже не смотрел в его сторону — а шел навстречу одноосу из племени Ветра. Огнегриф с облегчением расправил плечи и опустил вставшую дыбом шерсть. Беспокойно бегая по поляне, Огнегриф наткнулся на группу старейшин. Тут были лоскут из грозового племени и несколько незнакомых стариков, уютно устроившихся под блестящими листьями пышного астролиста. Снег здесь был не так глубок, как на поляне. Поэтому Огнегриф улегся рядышком и невольно прислушался к разговору, не спуская глаз со скалы, чтобы не пропустить появление Крутобока. «Вот на моей памяти бывали сезоны голых деревьев и пострашнее нынешних», — говорил старый черный кот с седой мордой. Многочисленные шрамы на его боках хранили память о былых сражениях, а короткая клочкастая шерсть остро пахла племенем ветра. и река тогда замерзала куда дольше, чем на три луны. «Верно говоришь, Каркун», — покивала головой полосатая королева, «и еды бывало даже еще меньше, чем нынче у нашего речного племени». Огнегриф поначалу даже слегка опешил. Неужели представители двух недавно воевавших племен могут вот так запросто беседовать о прошлом, а не шипеть и не рявкать друг на друга? Но потом он вспомнил, что присутствует при разговоре стариков. За свою долгую жизнь старейшины повидали немало битв и привыкли относиться к ним со спокойной мудростью. «А посмотрите-ка на нынешних молодых воинов!» — проскрипел черный кот, неодобрительно покосившись на Огнегрива. «Разве они знают, что такое настоящие трудности?» Огнегрив поглубже зарылся в палую листву под кустом, и попытался выглядеть посолиднее. Лоскут, лежавший возле него, дружелюбно махнул ему хвостом. «Страшен был сезон голых деревьев в тот год, когда синяя звезда потеряла своих котят», заговорил старейшина грозового племени. Огнегриф невольно насторожил уши. Он вспомнил, как однажды старая рябинка говорила что-то о котятах, которых синяя звезда — родила как раз перед тем, как стать глашатым своего племени. Однако он никогда не слышал о том, сколько было котят и когда синяя звезда потеряла их. «А какое в тот год было половодье прервал его мысли скрипучий голос Каркуна. «Вода в ущелье поднялась тогда до самых борсучих нор, вот как!» «Я хорошо помню то время», — поежился лоскут. «Это было в тот год...» когда грозовое племя не смогло перебраться через реку, чтобы попасть на совет. «Много котов тогда утонуло», — грустно вздохнула старая королева речного племени. «И дичь в лесу тоже тонула», — вставил Каркун. «Те котой что выжили, едва не померли с голоду». «Слава звездному племени! Нынче все же не так тяжело», — горячо воскликнул Лоскут. а нынешний молодняк все одно не справляется. Мы-то в их годы покрепче были, вот что я вам скажу, — проворчал Каркун. Тут уж Огнегриф не выдержал. Но мы тоже сильные воины, мы... — А тебя не спрашивают! — обрушился на него сварливый старик. — Тоже мне воин выискался, без году неделя, как из детской, вылез. Но мы... — начал Огнегриф... но тут же смолк, услышав пронзительный крик с великой скалы. На поляне воцарилась тишина. Обернувшись, Огнегриф увидел на скале четырех предводителей. Их силуэты четко вырисовывались в серебристом лунном свете. «Сейц!» — добродушно шикнул на Огнегрифа лоскут. «Собрание начинается», — пояснил он и тихонько добавил, шевельнув ушами, «не обращай внимания на старого каркуна». «Дай ему волю, он найдет недостатки и у самого звездного племени». Огнегриф благодарно лизнул старика в голову, уселся, подобрав лапки, и приготовился слушать. Первым заговорил звездный луч, предводитель племени ветра. Он кратко рассказал, как его коты чувствуют себя после битвы с речными и сумрачными котами. «Один из наших старейшин умер», — скупо сообщил он. но все воины выжили они выжили и готовы если придется вновь сражаться за свою землю сурово добавил он ночная звезда прижал ушек затылку и злобно сощурил глаза а метеор угрожающе зашипел у огни грива шерсть встала дыбом если предводители бросятся друг на друга их воинам тоже придется вступить в бой «Разве такое когда-нибудь случалось на совете?» — сомнением подумал он. «Неужели предводитель сумрачных котов осмелится дерзко нарушить священное перемирие, рискуя навлечь на себя гнев звездного племени?» Пока Огнегриф с опаской смотрел на шипящих предводителей, вперед выступила синяя звезда. «Это добрая весть, звездный луч!» — спокойно сказала она. «Всем нам приятно известие о том, что племя Ветра вновь набирает силы». Она посмотрела на ночную звезду и метеора, и ее синие глаза холодно сверкнули. Под ее пристальным взглядом ночная звезда быстро отвернулся, а метеор низко опустил голову, спрятав глаза. Огнегриф прекрасно помнил, что бывший предводитель племени Теней — жестокий звездолом. Однажды изгнал племя Ветра с их земель, чтобы расширить собственные владения. Речное племя воспользовалось этим и начало охотиться в опустевших угодьях. Однако после низложения звездолома Синей Звезде удалось убедить предводителей в том, что жизнь леса зависит от существования всех четырех племен, поэтому племя Ветра должно вернуться в родные земли. Огнегриф поежился, вспомнив, какое долгое и опасное путешествие предприняли они с Крутобоком для того, чтобы разыскать исчезнувшее племя и вернуть его в родные предгорья Подумав о прошлом, он тут же вспомнил о том, что ночью ему предстоит вновь пройти этой дорогой, чтобы разыскать Горелого. Предстоящее путешествие тревожило его, по крайней мере, «Племя ветра настроено к нам дружелюбно», — подумал он. «Значит, можно не опасаться нападения во время пути». «Коты грозового племени тоже восстанавливают свои силы», — продолжала синяя звезда. «После прошлого совета двое наших оруженосцев стали воителями. Теперь вы будете знать их под именами «Дым» и «Песчаная буря». Слова предводительницы были встречены одобрительными возгласами, но Огнегриф заметил, что кричали в основном представители грозового племени и племени ветра. Он покосился на песчаную бурю. Палевая кошечка сидела выпрямившись, гордо вздернув подбородок. Далее совет протекал уже более миролюбиво. Если на прошлых советах предводители обвиняли друг друга в охоте на чужих землях, то на этот раз об этом не было сказано ни слова. Теперь было ясно, что разбоем занималась шайка Звездолома, но, видимо, слухи о его нападении на лагерь грозового племени еще не успели распространиться по лесу. Это означало, что судьба ослепленного Звездолома оставалась в тайне от представителей других племен. Когда совет подошел к концу, Огнегриф поискал глазами Крутобока, Если друг собирается вместе с ним идти к Горелому, им обоим надо поторопиться, пока остальные грозовые коты не поднялись на холм и не заметили, в каком направлении исчезли двое воителей. В толпе учеников племени Теней Огнегриф заметил Быстролапа, маленького оруженосца Долгохвоста. Поймав его взгляд, котик виновато отвел глаза в сторону. В любое другое время Огнегриф встревожился бы и приказал оруженосцу немедленно отправляться к своему наставнику, но сейчас его мысли были заняты Крутобоком. Увидев приближающегося друга, он мгновенно забыл о маленьком оруженосце. Слава звездному племени, серебрянки рядом с Крутобоком не было. «Вот и где!» — воскликнул Крутобок. Глаза его сияли. Огнегриф понял, что друг в восторге от совета, хотя вряд ли услышал хоть слово, сказанное со скалы. «Ты готов?» — спросил он. «К чему? Это ты о походе к Горелому?» «Да не ори ты!» — прошипел огнигриф испуганно оглядываясь по сторонам. «Готов, ясное дело», — чуть понизил голос Крутобок. «Хотя, если честно, я не в восторге от предстоящей пробежки. Впрочем, я готов на все, лишь бы коготь отстал от меня». «Слушай, а ты ничего другого не придумал?» «Это наш единственный шанс», — покачал головой Огнегриф. Долина все еще кишела котами. Казалось, никто не обратил внимания на двух воителей, тихонько подбиравшихся к склону, за которым раскинулись земли племени ветра. Внезапно кто-то громко окликнул их сзади. «Погоди, Огнегриф, ты куда?» Это была песчаная буря. «Я...» огнегрив в отчаянии покосился на крутобока мы мы вернемся в лагерь кружным путем выпалил он первое что пришло ему в голову чернохват из племени ветра только что рассказал нам о местечке где водится много кроликов это как раз на нашей территории только далековато так что ж дина с доброй добычей закончил он но испугавшись что песчаная буря вызовется идти с ними быстро добавил «Если синяя звезда спросит о нас, ты тогда расскажи ей, ладно?» «Разумеется!» — зевнула песчаная буря, показывая острые белые зубки. «Доберусь до дома, свернусь в теплом гнездышке и буду думать о том, как ты носишься за кроликами. Пока!» И, взмахнув хвостом, она побежала прочь. огнигри вздохнул. Ему совсем не хотелось обманывать песчаную бурю. «Пошли!» буркнул он Крутобоку. «Надо пошевеливаться, пока нас еще кто-нибудь не заметил». Молодые воители нырнули в кусты и начали медленно карабкаться вверх по склону. Добравшись до вершины, огнегриф помедлил, желая убедиться, что их никто не преследует. Затем они с Крутобоком перемахнули через гребень и бросились в вересковую пустошь, за которой лежали земли двуногих. «Это наш единственный шанс», — думал Огнегриф на бегу. «Я должен узнать всю правду. Я сделаю это не только ради Ярохвоста и Горелого. Долг велит мне спасти свое племя. Когтя нужно остановить, пока он не убил еще кого-нибудь».